Глава 29. Илли с удовольствием глубоко вздохнула и наполнила легкие ароматом ночи тарги. Над головой плыли облака, время от времени закрывая собой звезды. Тишина ночи нравилась ей. Артуфера стояла рядом, связанная, а ее совершенное тело просвечивало через золотой костюм. Сейчас он был грязным и потрепанным. Или рассматривала небо. Они ожидали на открытой площади поблизости от старого здания внутренней безопасности. Вокруг них жил своей обычной жизнью город Веспа. Желтые квадраты света блестели на черных стенах, или видела людей, шедших в свете уличных фонарей вдоль главной улицы города в квартале от них. В определенном смысле мне жаль терять тебя, заметила Или. переводя взгляд туда, куда смотрела Фера. легкая усмешка показалась на губах убийцы. «Ты могла бы стать очень могущественной женщиной под моим покровительством. У тебя есть время это обдумать. Я могла бы защитить тебя и уберечь от зла». Глаза Фера блеснули в слабом свете веспы. «Арта Фера себя никому не продает. «Но что ты теряешь?» Неужели ты останешься лояльной к Сэдди после того, что они с тобой сделали? Фера с презрением фыркнула. Я была рождена для смерти или такка. Это моя судьба. Я была создана для того, чтобы убивать. Я не могу быть ничем иным, ни больше, ни меньше, чем я есть уже. Но есть, не пытайся брать меня под свою опеку, реганская потоскуха! Зашипела Фера. «Разве ты можешь быть чем-то иным, чем Илли Такка? Разве ты можешь пасть ниц перед кем-либо?» «Нет, я не могу быть иной, чем я есть», — усталая улыбка искривила ее губы. «Очень хорошо, Артофера. Я вижу, что пути наши не пересекаются. Я уважаю тебя за это, а я мало кого уважаю». «Вероятно». Рыжеволосая женщина посмотрела на ЛС, который кружил над городом в поисках места для посадки. В ночном воздухе был слышен свист. Транспорт продолжал замедлять ход, описывая дугу над черепичными и шиферными крышами делового центра. «Итак, Арта, наше путешествие на Ригу будет тяжелым и спартанским. Я заказала специальный военный транспорт для нас. Малокомфортабельный, но скоростной». «Слишком любезно с твоей стороны все это мне объяснять», — ответила Арта без всякого уважения к собеседнице. «У тебя полный корабль мужчин, чтобы меня убить?» «Команда состоит из одних женщин. Я взяла на себя смелость и показала им запись бедной Гретты. Поэтому они не станут тебя недооценивать. И, конечно же, я буду там. Как только мы окажемся на борту, твоя жизнь будет целиком в моих руках». Ты слышала об ошейнике?» «Излишнее доверие может оказаться губительным, министр». Пыль и выброс двигателя просвистел рядом с ними. Женщины отвернулись, пока Элэс садился. Его полозья загремели по тротуару. Свист уменьшился, показался трап. Кирпичный двор разрезал пучок желтого света. «Ты могла бы убить меня в мгновение ока», — сказала Фера просто. А зачем ты отсылаешь меня на Ригу? Какова цель? Или улыбнулась, отведя глаза. Я искренне надеюсь, что специалисты-психологи сумеют что-то с тобой сделать, Арта. Я могла бы использовать женщину с твоими умениями и навыками. Тем более, если у тебя появится желание. Или указала на корабль и последовала Зафера за по трапу, внимательно наблюдая, как женщина караульная поместили ее в место заключения. Она повернулась к мужчине-технику, стоявшему рядом, и с видимым интересом, разглядывавшим Фера. Или отвела его в сторону, чтобы остальные не слышали. «Ты принес ошейник?» Мужчина кивнул и вытащил сияющий ошейник. «Да, министр». Он нахмурился. «Я внес некоторые изменения в соответствии с вашими указаниями, но вы уверены, что...» «Более чем уверена». «Дайте, пожалуйста, ошейник». Илли улыбнулась и подняла бровь, ощутив в руке холодный металл. Глаза Арты вспыхнули, когда Илли улыбнулась и протянула к ней руку. Она обвила ошейник вокруг гладкой белой шеи Фера и защелкнула замок. «Ну вот, Арта, теперь ты в моей власти». Илли подняла блок управления, держа большой палец на кнопке. Когда она нажала на кнопку, Арта издала гогочущий звук и резко осела. В глазах ее вспыхнул страх, а рот беззвучно что-то пытался произнести. Видишь, прошептала Или, Ты тоже можешь бояться, Арта. Это мне очень нравится. Она отпустила кнопку, заметив, как тяжело задышала Арта, обретая контроль над собой. Ее трясло, глаза метали молнии, а страх стал еще более ощутим. Она закрыла глаза. Единственная слезинка покатилась по щеке. Потом она медленно и с горечью покачала головой. «Министр», — сомневаясь, сказал техник, отрывая взгляд от монитора поля интенсивности, который он держал в руках. «В настоящее время все срабатывает отлично, но, помните, я все прекрасно понимаю. Теперь у меня к вам последнее задание. Необходимо доставить пакет Синклеру Фисту. Вы сделаете это немедленно», «И доставите лично». «Из своей сумки она достала небольшой сверток, Троньте ленточку кода, чтобы химический состав вашего тела остался, и затем идите. Главное – время». Мужчина так и сделал, обратив внимание, что ленточка изменила свой цвет. Он отдал салют и поспешил вниз по трапу. «Пилот?» – позвала Или Такка. «Едем. Нам нужно успеть на корабль». Техник смотрел, как поднялся в ночное небо ЛС, прищурив глаза на вырывающиеся языки света. Странно, что министр приказала наладить ошейник таким образом. Он хотел отправиться на поиски синклерофиста, но не сделал и трех шагов, как сверток в руке у него взорвался, разметав его тело на мелкие куски на десятки метров вокруг». Тинклер выслушал последний доклад Кэпа о мобилизации и взглянул на Мхиджала, когда тот тихо кашлянул. Его помощник указал на один из общих мониторов в тесном командирском отсеке ЛС. Неужели остаток всей своей жизни он проведет в тесных помещениях корабля? «Поддерживайте с нами постоянную связь, Кэп. Вы делаете очень важное дело». Он выключил связь и повернулся в командирском кресле. На мониторе, куда указывал Мхитшал, показались очертания Илли. Итак, насколько я понимаю, все идет по плану. Никаких проблем сфера не было. Жива и здорова, Фист. Она улыбнулась ему. Синклер увидел сразу у нее за спиной переборки, разделявшие отсек. Видимо, места на корабле немного. Я не полагаюсь на случай и принимаю все возможные меры предосторожности Сфера. Она слишком опасна. Я одела на нее ошейник. Она уже ощутила, как именно он действует, и стала послушной, как котенок. Не рискуй. Синг откинулся на кресле, чувствуя, как тревога не покидает его подсознание. Почему или я так всегда волнуюсь, когда говорю с тобой, что у тебя на уме? Почему мне всегда кажется, что ты знаешь больше, чем показываешь? Насколько я понимаю, вы покидаете орбиту. мы должны достигнуть цели к тому времени когда ты завершишь разгром сэдди синг кивнул потянувшись чтобы немного размять болевшие мышцы спины очень хорошо министр я буду ждать от тебя сообщений до того как отправлюсь на ригу я не хочу прилетать на недружественную планету точный расчет обеспечит успех в ее темных глазах вспыхнул огонек и она улыбнулась ему с каким-то злобным выражением на лице я разговаривала с райстой ей все не нравится но и брыкаться она не станет командир брактов сообщает что принимает твое командование но с протестом она даже составляет соответствующее заявление на имя императора может ли это помешать нашей компании на сэдди к тому времени когда ее заявление будет передано по каналам связи я уже окажусь на риге или состроила гримасу «Конечно, путешествие с таким ускорением не слишком веселое дело, но, я боюсь, это необходимо. Тибальд к тому времени уже получит мой доклад. Не беспокойся, я возьму на себя все возможные трудности, которые могут возникнуть на том конце. Вы со своими войсками будете встречены как герои». «Хорошего путешествия, министр Такка!» Губы ее слегка раздвинулись, а в глазах, как в темных водоемах, появилось легкое волнение. «Удачной тебе войны, Синклер, и пусть наше будущее будет ярким!» Экран мигнул и погас. Синклер нахмурился, усаживаясь поудобнее в командирское кресло. Какое скрытое послание она ему передала? Глубоко вздохнув, он вновь склонился над схемой сражения, но перед его глазами стояла ее прощальная, обещающая улыбка. Она казалась более юной и более привлекательной, чем обычно. Он моргнул, почувствовав стыд за то, что он мог забыть о Гретте, и заставил себя сосредоточиться на тактических проблемах, как именно разгромить горную цитадель врага.